Вскоре Уинстон снова отправился в действующую армию, на этот раз уже в Южную Африку. На протяжении нескольких лет Англия пыталась захватить две южноафриканские республики Трансвааль и Оранжевую республику. Обе они были заселены бурами, выходцами из Голландии, подчинившими себе местное население. Неоднократные попытки Англии превратить эти независимые республики в свои колонии заканчивались провалами, причинявшими ей зачастую большой политический ущерб. Теперь в 1899 году английское правительство решило применить военную силу для достижения своих целей. Особую активность развил в этом направлении министр колоний в консервативном правительстве Джозеф Чамберлен. В октябре 1899 года началась англо-бурская война, затянувшаяся почти на четыре года. Сразу же после начала войны Черчилль направляется в Южную Африку, но уже не как офицер, а как военный корреспондент газеты Morning Post. Его популярность как журналиста к этому времени была настолько велика, что ему предложили чрезвычайно выгодные условия. Он должен был получать 250 фунтов стерлингов в месяц, причем все расходы по пребыванию в Южной Африке покрывала газета. Она предоставила ему полную свободу передвижения и выражения своего мнения. Никогда ранее английские газеты не платили такого высокого вознаграждения своим военным корреспондентам. Перед отъездом в Южную Африку Черчилль принял Джозеф Чемберлен. Из Лондона Уинстон отплыл на пароходе, которым следовал в Южную Африку английский главнокомандующий генерал Буллер со своим штабом. И Черчилль и военные, находившиеся на борту парохода, беспокоились лишь об одном, что война закончится до их прибытия на место. Когда же они высадились в Кейптауне, Обнаружилось, что их беспокойство оказалось напрасным. Англичане терпели поражения за поражением, и стало ясно, что война затянется на долгое время.